Бенди тут так захотелось проверить, чего это на большей мурза долгих лет ему жизни чудит-то, что сделал своей воле лишний свиточек для себя переписал, да в рукав-то и сохранил, а после бегом бросился к морфушке и те стихи ей прочел, и предложение ей предложил. «Давай, дескать, э, и мы так. Ты брык, или же как бревно, не внемли ничему, но смотри, по-честному, как договорились, а я на тебя яриться буду, и поглядим, чего это такое за бабские придумки, лады?» Лады. Так и порешили. А вышел конфуз. Марфушка все сделала по-честному, как и велено. Не гугу. Руки по швам, пятки вместе, носки врозь. Не хватать Бенедикта, не ни щекотить, никаких кренделей окоплучивать не стало. И не чтобы разгораться все более до да боли, как пописанному.